Бог сна, милотонин. Если в течение дня вы чувствуете усталость и вялость, хоть и не ложитесь спать слишком поздно, больше не смотрите бесконечные сериалы и не отправляйтесь на вечеринку с друзьями, невзирая на угрожающе близкое утро понедельника, причиной обычно является острая нехватка свежего воздуха. Нет, это не имеет ничего общего с открытыми окнами в спальне. Все дело в том... Проводите ли вы достаточно времени на солнце, наслаждаясь его светом? Кстати, это относится и к зимнему периоду, и к дождливой погоде, ведь на самом деле солнце светит каждый день, даже если иногда бывает скрыто облаками, и вы предпочитаете оставаться в теплом помещении. Скорее наружу! Кто отказывается каждый день проводить на улице не менее получаса, тот попадает в ситуацию дефицита, который, как всегда, влияет на гормональный баланс. И вы замечаете это поздно вечером, когда ложитесь спать и ворочаетесь в постели, или же утром, когда полностью собравшись, стоите перед кофемашиной и совершенно не чувствуете себя отдохнувшим. Чтобы помочь вам хорошо засыпать и высыпаться, организм выделяет гормон мелатонин, тем больше, чем темнее за окном и в спальне. Это сигнальное вещество является главным гормоном внутренних часов. Регулярность важна. Конечно, ваши часы сна и бодрствования зависят в первую очередь от того, как устроена повседневная жизнь, когда вы ходите на работу или в школу, а также от внешних сигналов. Сайт гейберов, таких как условия освещенности, Когда светло, мы обычно чувствуем себя бодрыми, если не работаем посменно или, скажем, в качестве диджея. Когда темно, мы отдыхаем, но биологические факторы влияют еще и на то, как и когда мы бодрствуем, а когда нам нужно спать. Гомеостаз сна, так по-научному называется естественный процесс регуляции сна, это означает, что чем дольше мы бодрствуем, тем сильнее потребность во сне. В свою очередь, желание поспать ослабевает, если мы ночью хорошо выспались. Как правило, после 16 часов бодрствования нужно поспать 8 часов, чтобы за это время восстановиться. Взрослый человек бодрствует около двух третей суток, а остальное время просто дрыхнет. Таким образом, у человека в возрасте 60 лет на сон уже ушло целых 20 лет. Наши внутренние часы в ответе за регуляцию сна. Помимо гомеостаза в регуляции сна задействован еще один процесс. Сон является частью так называемой циркадной периодичности нашего тела. Термин «циркадный» составлен из двух латинских слов. циркадис означает «приблизительно один день». Эта циркадная периодичность, работающая внутри нас, контролирует сон и бодрствование, нашу активность, температуру тела и многие другие функции в организме. Все процессы жизнедеятельности протекают в своих ритмах. Одни происходят тысячу раз за час, другие – за более длительные периоды времени. Миллисекунды требуются электрическим сигналом, чтобы пройти через нашу нервную систему. Дыхание и сердцебиение повторяются с интервалами в секунды. Мускулатура желудка и кишечника сокращается каждую минуту. Мы спим и бодрствуем в 24-часовом ритме. Женские гормоны совершают цикл за месяц. Другие функции организма выполняются в соответствии с временами года. Внутренние часы регулируют функции организма. Кроме того, внутренние часы в течение дня регулируют все функции организма, которые подвержены определенным суточным ритмическим колебаниям, то есть такие, как кровяное давление, пульс, температура тела и выброс гормонов. Внутренние часы заботятся о том, чтобы гормон роста, соматотропин, усиленно выделялся в начале ночи, и пока мы отдыхаем, в организме могли происходить восстановительные процессы. По утрам они запускают высвобождение кортизола, чтобы мы принимались за работу. Этот ритм также следит за тем, чтобы ваши иммунные клетки во второй половине дня производили больше всего антител, и затем, чтобы по ночам ваши волосы росли, а кожа отдыхала. Спите, когда чувствуете усталость. Между прочим, люди — это единственные млекопитающие, которые способны мешать самим себе спать. Собака, кошка и мышь, когда устают, предпринимают единственно разумное действие — они засыпают. Но мы, люди, боимся, что можем пропустить что-то важное по телевизору, не хотим отрываться от захватывающей книги или просто слишком наслаждаемся временем после долгой рабочей недели, чтобы в девять вечера отправляться в кровать. Особенно этим страдают родители, которые радуются, когда малыши наконец-то лежат в постели и теперь хотят поболтать о взрослых делах. Глупость вот в чем. Возможно, и получается выиграть немного свободного времени, но теряются ценные часы отдыха во сне. Специальный совет. Проводите свободное время в спальне, разговаривая, и не только друг с другом в постели, пока глаза не начнут закрываться. Центр управления. Супрахиазматическое ядро. Но что влияет на наши внутренние часы? Ученый-сомнолог Чарльз Чейслер из Гарвардской медицинской школы доказал не только то, что свет оказывает сильное влияние на периодичность циркадных ритмов, но и что суточный цикл наших внутренних часов составляет ровно 24 часа и 11 минут. Контроль осуществляется из небольшого участка в промежуточном мозге. На языке науки эта область называется супрахиазматическим ядром. Это название настолько непостижимое, гениальное, что я вынужден проговаривать его снова и снова. Супрахиазматическое потрясающее, или коротко СХЯ. Под ним пересекаются зрительные нервы, которые отвечают за восприятие священности. От СХЯ информация о свете с несколькими остановками отправляется в шишковидную железу, Эпифиз, которая в зависимости от этого высвобождает больше или меньше мелатонина. Уровень мелатонина колеблется в течение дня и в зависимости от времени года. Кроме того, сетчатка глаза и кишечник высвобождают небольшое количество мелатонина, что оказывает снотворный эффект. Он поддерживает сон и стимулирует функции иммунной системы нашего организма. По сравнению с дневными часами, ночью в организме циркулирует примерно в 10 раз больше мелатонина. Если измерить количество мелатонина, то, как правило, можно определить типичный ночной процесс. С наступлением темноты производство гормона постепенно увеличивается, а самые высокие показатели приходятся на период от часа до трех часов ночи. После этого высвобождение мелатонина идет на спад. Летом, когда дни длиннее, в организме обычно меньше мелатонина, чем в зимний период. Электрический свет также тормозит ночную выработку мелатонина. Если прикроватная лампа постоянно включена, концентрация мелатонина в крови снижается на 50%. После пробуждения и под действием дневного света шишковидная железа приостанавливает свою деятельность, и количество гормона снова уменьшается. Производство мелатонина не всегда одинаковое. В течение жизни производство мелатонина изменяется. Через 12 недель после рождения шишковидная железа ребенка по ночам вырабатывает больше всего мелатонина. Таких высоких концентраций тело никогда больше не достигнет, потому что с этого момента высвобождение мелатонина медленно, но верно снижается. Уже к концу пубертатного периода шишковидная железа выделяет всего 80% от этого максимального количества. Здесь также кроется причина, почему подростки, которые в течение многих лет были жаворонками, рано ложились спать вечером и очень рано вставали утром, превращаются в сов, которые активны ночью и едва в состоянии встать с постели утром. Поэтому уже много лет ученые-сомнологи призывают перенести время начала занятий в школе на один час раньше для детей, вступивших в пубертатный период, поскольку такой режим благоприятствует биоритму подростков, а готовность к обучению гораздо выше у бодрых детей. По мере того, как мы становимся старше, количество мелатонина медленно уменьшается. Фактическая интенсивность его убывания индивидуальна для каждого взрослого человека. Материалом для производства мелатонина является аминокислота триптофан, которая вам уже известна как исходное вещество для гормона хорошего настроения серотонина. Из этого белкового строительного блока в организме за несколько этапов сперва образуется серотонин, а затем мелатонин. В средствах массовой информации мелатонин часто описывают как чудодейственное вещество, будто бы этот гормон должен омолаживать, и также укреплять тело и кости. Пилоты, пассажиры, часто совершающие полеты и менеджеры заказывают соответствующие препараты через интернет, чтобы, перелетев через несколько часовых поясов, чувствовать себя свеженькими, как огурчики. Но мелатонин ни в коем случае нельзя принимать без предписания врача. Настолько серьезно он влияет на циркуляцию других гормонов. Я действительно категорически настаиваю на отказе от неконтролируемого приема мелатонина. Долгосрочные риски до сих пор практически не изучены. О Об побочных эффектах можно лишь строить предположения. Поскольку организм получает мелатонин извне, он может остановить собственное производство, и это очень, очень глупая идея. Это словно бросить горсть батареек между шестеренками швейцарского часового механизма. Тогда ничего уже не будет работать. Так как до сих пор было проведено недостаточно соответствующих исследований, В Германии мелатонин не одобрен как лекарственное средство. Какое количество мелатонина является нормальным? Ага, цифры. Средний уровень мелатонина в крови составляет в течение дня около 10 пикограмм на миллилитр, что соответствует одной миллиардной доли миллиграмма на миллилитр. Ночью – около 100 пикограмм на миллилитр, что соответствует одной миллионной доле миллиграмма на миллилитр. Ночные колебания концентрации мелатонина можно измерить, если каждый час брать образец крови и исследовать его на предмет специфического продукта распада мелатонина – 6-гидроксимелатонин сульфата. В качестве альтернативы и менее утомительно – Образец слюны, взятый между часом и тремя часами ночи, или анализ утренней мочи, могут предоставить информацию об уровне мелатонина. Почему уровень мелатонина может быть слишком низким? Симптомы слишком низкого уровня мелатонина. Проблемы со сном и повышенная усталость в течение дня. Вы не очень хорошо себя чувствуете. Ваша иммунная система ослаблена. Появились нарушения сна. проблемы с засыпанием и преждевременное пробуждение, в долгосрочной перспективе наблюдается повышенная подверженность заболеваниям, трудности с концентрацией, ухудшение памяти, перепады настроения. У всего этого могут быть следующие причины. Длительный световой день летом или удлинение светового дня по вечерам и или ночью из-за электрического освещения телевизора или компьютера. Дефицит серотонина. Определенные медикаменты, например, глюкокортикоиды, бета-блокаторы, ацетилсалициловая кислота, аспирин. Напитки, содержащие кофеин. Кофе, черный или зеленый чай, энергетические напитки. Табак, алкоголь. Интенсивные вечерние занятия спортом, продолжительный негативный стресс. Слишком высокий уровень мелатонина. Слишком высокий уровень мелатонина проявляется в следующем. Вы с трудом просыпаетесь по утрам, а в течение дня чувствуете слабость и вялость. Кроме того, мелатонин может подавлять репродуктивную функцию, понижая качество сперматозоидов и заставляя яички сокращаться. Наблюдается нарушение сна и усталость. Слишком высокий уровень мелатонина может быть обусловлен короткими световыми днями осенью и зимой, нарушениями работы печени. Приемом витамина B3 или B6 в больших дозах, приемом триптофана в рамках лечения или определенных антидепрессантов, ингибиторы моноаминоксидазы, трициклические антидепрессанты, джетлагом, так как уровень мелатонина не может быстро подстроиться. Программа самопомощи по мелатонину. Прочитайте программу самопомощи по серотонину, а лучше сразу выполните ее. Тогда у вас появится небольшое преимущество в отношении мелатонина. В конце концов, одно обусловливает другое. Используйте дневной свет по полной. Вы можете делать это утром по дороге на работу, добираясь до метро или электрички пешком, или отправиться за покупками в обеденное время. Лучше всего, конечно, выйти куда-нибудь в середине дня, взять с собой обед и перекусить на скамейке в парке, а не в столовой. Чем больше дневного света вы получаете, тем лучше сможете противостоять сезонной депрессии. Лампы дневного света Светолечение специальными лампами рекомендуется при некоторых расстройствах, например, при сильном джет-лаге, нарушениях ритма сна и бодрствования, или даже при сезонных обострениях психических заболеваний. Придерживайтесь строгого режима, соблюдая определенное время отхода ко сну и пробуждения. Это укрепит ваш ритм сна и бодрствования. Чем регулярнее ваш распорядок дня, тем легче поддерживать бесперебойную работу внутренних часов. Работать, есть, гулять или тренироваться – все это нужно делать в жестком ритме. Двигайтесь в течение дня. В течение дня регулярно выполняйте физические упражнения, но по вечерам уже не делайте утомительных тренировок. Оставьте их на выходные. Вечером лучше отправляйтесь на прогулку, которая расслабляет тело и немного компенсирует дневной стресс. Никакого кофеина вечером. Не пейте содержащие кофеин напитки во второй половине дня или вечером. Алкоголь и никотин тоже не способствуют хорошему засыпанию. Как раз наоборот, они гарантируют, что сон не подарит вам нужного отдыха. В крайнем случае, перед сном можно заварить себе чай из мелисы, хмеля или валерьяны. Это классические помощники из народной медицины. Лучше всего заказать свежую чайную смесь в аптеке. Не ешьте слишком много по вечерам. По возможности откажитесь от трудноусваиваемых продуктов, а лучше всего держитесь подальше от жареных и острых блюд, свежего хлеба или трудноперевариваемой сырой пищи, если плохо ее переносите. Идеальными будут нежирные вегетарианские блюда, рыба или морепродукты, нежирная птица или мясо с бульоном, тофу, овощи, антипасти, а к ним вода или травяной чай. Расслабляйтесь перед сном. Целый вечер просто не включайте телевизор, не проверяйте свою почту или мобильный телефон, отложите работу, но не на прикроватную тумбочку. И больше не начинайте никаких споров с человеком, с которым навереваетесь разделить постель. Лучше примите теплую ванну, почитайте книгу или газету, послушайте музыку или займитесь расслабляющей йогой или чем-то еще, что вас успокаивает. Позаботьтесь о здоровых условиях сна. Здесь надо сказать, что для сна следует выбирать самое тихое помещение в доме или квартире. Комната должна быть темная и хорошо проветриваемая. В ней должно быть умеренно прохладно, примерно 18 градусов Цельсия. Обязательно порадуйте себя хорошим матрасом или подушками. Купить одеяло и постельное белье из натуральных материалов. Старайтесь не смотреть телевизор, не сидеть, уставившись в свой мобильный телефон или за компьютером. Световые раздражители будят вас. Лето, солнце, витамин D. Да, это чудесное вещество природного происхождения, является гормоном и носит такие крутые прозвища, как супергормон, солнечный гормон или солнечный витамин. Тем, что поначалу его окрестили витамином, он обязан человеку, открывшему витамины А, В1 и С. В начале 20-х годов прошлого столетия американский химик Эльмер Вернер МакКолум обнаружил их в рыбьем жире. Этот жир, который в основном получали из печени пикши и трески, а не китов, в то время считался укрепляющим здоровье средством для детей, особенно полезным для прочности костей. Четвертому витамину в череде новых открытий, представлявшему очевидную важность для обмена веществ в хрящевой и костной ткани, была присвоена буква «Д». Однако в то время и вплоть до 70-х годов о том, что это за вещество, понятия не имели. Через год после открытия ученые Гарри Голдблад и Кэтрин Марджери Соумс смогли доказать, что положительное влияние витамина D на кости и особенно на обмен кальция связано с действием солнечного света. За последние десятилетия были опубликованы многочисленные исследования, которые показали, что Потенциал витамина D для здоровья представляется практически неисчерпаемым, поэтому он используется как ключ к профилактике и лечению трудноподдающихся терапии или хронических заболеваний. Так почему это чудесное вещество занимает такое особое место в нашей жизни? Во-первых, потому что организм может самостоятельно образовывать этот жирорастворимый витамин. К тому же ученые обнаружили, что по своей химической структуре он имеет много общего с половыми гормонами. Как и эстрогену, прогестерону и тестостерону, ему в качестве исходного вещества требуется холестерин, но обязательно в сочетании с ультрафиолетовым светом от Солнца. Да, тот самый холестерин, который так не одобряют. В слишком больших количествах он вреден для нас, но является жизненно важным строительным материалом нашего тела. Путем довольно сложного процесса в печени образуется вещество 25 он OH, витамин D3 или кальцидиол, которое представляет собой основу для метаболизма витамина D. Затем этот предшественник гормона, как и остальные его коллеги, по кровотоку устремляется к определенным рецепторам на клетках и проникает в них, а внутри создается активная форма. А она называется 1,25-OH витамин или Кальцитриол и теперь вмешивается в обмен веществ клетки, а также влияет и на гены в ядре клетки. Это очень важное знание, так как клетки могут включать или выключать гены по мере необходимости. Если 25ОН OH, витамина D3 не хватает, определенные гены просто выключаются. Это приводит к нарушениям обмена веществ, которые ограничивают функции органов и могут привести к развитию заболеваний. К сожалению, такой дефицит витамина d 3 возникает довольно быстро, особенно когда мы всю неделю проводим в закрытых помещениях. Солнечный свет – это волшебник, который превращает гормон в супервещество, коим он и должен быть, в хранителя вашего здоровья. Согласно статистическим оценкам, 50% населения России страдают от дефицита витамина d 3 Это связано с тем, что сегодня большинство людей уже не только не работают на открытом воздухе, но и свободное время проводят дома, лежа на диване. В этом случае обычно любят говорить о неправильном образе жизни. Правильному человеку нужны движения и свежий воздух. Среди других причин появления симптомов дефицита – Недостаточное всасывание витамина D в кишечнике, периоды повышенной потребности в нем, в детстве, при беременности и кормлении грудью, работа по сменам, постельный режим и даже прием противоэпилептических препаратов. Кстати, компенсировать дефицит витамина D посредством продуктов питания практически невозможно. Почему витамин D3 настолько необходим? Иммунная система Здесь гормон защищает от воспаления вирусов, гриппа и простудных заболеваний, а также от аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь крона, язвенный колит или ревматизм. Мозг. Если зима нагоняет на вас тоску, потому что солнце светит слишком мало, вы можете избежать депрессии в темные месяцы благодаря солнечному витамину. Кстати, как и после родовой депрессии, которой подвержены некоторые молодые мамы. Солнечный гормон играет важную роль в производстве серотонина и дофамина. Дефицит витамина D влияет на настроение, которое может опуститься ниже некуда. Кроме того, гормон защищает от болезни Паркинсона, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. Витамин D стимулирует область гипоталамуса, супрахиазматическое ядро СХЯ. СХЯ помогает регулировать температуру тела, а также высвобождение кортизола и мелатонина. Так происходит настройка ваших внутренних часов, то есть ощущение бодрости или усталости. Сердечно-сосудистая система. Витамин D положительно влияет на кровяное давление и защищает сосуды, и тем самым предохраняет вас от инсульта и сердечного приступа. Кости. Витамин D укрепляет кости и предотвращает рахит, остеопороз и переломы. Мускулатура. Высокий уровень витамина D укрепляет мышцы и повышает их упругость, тонус. Сахар в крови. Гормон также оказывает положительное влияние на выработку инсулина в поджелудочной железе, предотвращая развитие диабета. Опухоли. Витамин D может защитить от рака, особенно молочных желез и кишечника, а при наличии опухолей способствует осуществлению программы саморазрушения клеток. Дефицит. Дефицит витамина D становится заметен далеко не сразу. Самый очевидный симптом – слабые кости. Но это уже конечная стадия последствия крайнего дефицита витамина, которое невозможно устранить. Поскольку организму витамин D требуется для осуществления различных процессов, симптомы могут быть самыми разнообразными. Выпадение волос, проблемы с кожей, нарушение сердечного ритма, проблемы с концентрацией, усталость, Нервозность, раздражительность, депрессивные настроения, нарушение сна, нарушение роста у детей, головная боль, боль в суставах и мышцах. Дефицит витамина D может быть причиной следующих заболеваний. Частые инфекции, астма, деменция, депрессия, рак, рассеянный склероз, плохое заживление ран, боли в спине. Сколько вам нужно? Если есть подозрение на дефицит витамина D, проверяют сывороточный уровень или маркер 25-гидроксивитамина – формы хранения витамина D. Тест на витамин D может провести любой терапевт. Существуют еще и удобные тестовые наборы для использования в домашних условиях. При такой проверке на витамин D вам нужно проколоть палец и отправить образец в лабораторию, адрес которой указан на упаковке или на прилагаемой инструкции. Через несколько дней вы получите результат. Оптимальный уровень витамина D составляет от 40 до 60 нанограммов на миллилитр. Активация витамина D. Чтобы ваш кишечник мог усваивать витамин D, важно всегда во время приема пищи съедать достаточное количество жиров. Хватит даже минимальной порции. Недавние исследования показывают, что обливание холодной водой по кнайпу и обычный холодный душ по утрам помогают активировать витамин D в организме. Программа самопомощи по витамину D. Выходите на улицу. Правило номер один. Находитесь на солнце с апреля по сентябрь. Для производства витамина D особенно эффективно полуденное солнце. В зависимости от типа кожи, Светлая вырабатывает витамин D быстрее, чем темная. 10-20 минут в футболке и шортах на улице уже будет достаточно для стимулирования максимального производства витамина D. Около 10 тысяч международных единиц. Солнцезащитный крем наносите только после этого, потому что он хоть и предохраняет от рака кожи, но увеличивает риск заболеть раком вообще, так как вместе с ультрафиолетовым излучением блокирует и выработку витамина D. Ясно одно, солнечных ожогов, безусловно, нужно избегать, но тем не менее солнцем следует наслаждаться без защиты. Забудьте о солярии, потому что для появления коричневого загара его оборудование усиленно излучает ультрафиолет А, а для производства витамина D вам нужно больше ультрафиолета В. Хорошо питайтесь. Вы можете получать витамин D с пищей, как и другие жирорастворимые или водорастворимые витамины, но лишь в малых дозах и только из очень небольшого количества продуктов, особенно из жирной рыбы. Если исходить из суточной потребности в 4000 международных единиц, то необходимо ежедневно съедать 1,6 килограмма лосося 16 микрограмм на 100 грамм или 100-160 яиц 2,9 микрограмм на 100 грамм. Из продуктов растительного происхождения наибольшее количество витамина D содержится в авокадо 5 микрограмм на 100 грамм. При необходимости принимайте пищевые добавки. Еще один способ получать больше витамина D – принимать соответствующие препараты. Но если вы собираетесь пополнять свои запасы таким образом, обязательно сначала проконсультируйтесь с врачом. Передозировка витамином от солнечного света невозможна, но из-за приема препаратов с витамином D вполне. Поэтому не советую начинать принимать их самостоятельно.